Глава 11. Ты помнишь, что обещал быть хорошим котом? Да. Ты точно помнишь, как ведут себя хорошие коты? Да. Тогда почему? Да. Извини, Петя, задумался. Мяу. Так-то лучше. Петя и кот остановились на перекрестке поджидая зеленый сигнал светофора. На кота внушительных размеров, без шейки и поводка, конечно, обращали внимание. Но весьма умеренное, чего только сейчас не увидишь. Надо отдать должное коту. С самого выхода из дома тот вел себя паенькой. Шел смирно, прижимался к петиной ноге и не хулиганил. Даже усом не повел, когда какой-то прохожий назвал его нехилой зверюгой. То есть ты все понял. Спокойно ждешь меня в школьном дворе или на стадионе. Ведешь себя прилично, никого не кусаешь и не облизываешь. Когда я кого облизывал? И не споришь. Родной школьный двор встретил Петю привычным гомоном и суетой. Из двух динамиков, укрепленных на стенах школы, неслась бодрая музыка. На площадке перед школьным зданием собралась толпа. Первоклашки с рюкзаками наперевес, как цыплята обступили учительницу. Суетились мамы начинающих школьников. Старшеклассники шагали чинно и с безнадежностью на лице Все кричали, вопили, обсуждали насущные проблемы и увлеченно делились новостями. А в общем, обычное школьное утро. Петя сбросил с плеча ранец, поставил у ног и с сомнением оглядел школьный двор. «Ты чего?» — удивился кот. «Не знаю. Не хочется мне тебя здесь оставлять. Что-то страшновато. За меня или за школу?» Кот выставил заднюю ногу пистолетом и принялся намывать хвост. По его мнению, этот важнейший орган кошачьей анатомии был недостаточно чист. «За всех!» — отрезал мальчик. «Значит, еще раз. Ты ведешь себя хорошо, никого не обижаешь, далеко от школы не уходишь, ждешь меня. «Всё понял?» «Да понял, я понял. Не волнуйся ты так». Баюн встал и боднул рюкзак головой. «Я буду хорошим!» Мурррррр». Петя впервые подумал, что, наверное, волк в чём-то прав. За прошедшие сутки кот Баюн из-за огромного чудовища превратился в просто довольно упитанного крупного кота. Ощущение было такое — Словно из кота выпустили воздух. Он сдувался прямо на глазах. Мальчик вспомнил, как свободно кот лазал ночью по дивану. А ведь волк говорил, что раньше этот зверь на равных сражался с богатырями и побеждал их, сильных и вооруженных. Сейчас в мог бы победить богатыря только харизмой. Мр! Не подозревающий о мыслях о временного с позволения сказать «хозяина», кот продолжал щедро делиться с Петиным рюкзаком-шерстью. Мр! Тишина обрушилась на школу, как лавина. Звук кошачьего мурлыканья маслянисто растекся по школьному двору, и не успел он стихнуть, как все уже спали. Спали старшеклассники, зажав в руках телефоны, в которых спали герои компьютерных игр. Спали учителя, не успевшие войти в школу. Стоя в обнимку с классным журналом, спала учительница первого класса. А вокруг спали ее ученики. Заснули даже голуби, мирно ворковавшие во дворе. «Ты что натворил?» — шепотом возмутился Петя. «Сработало! Ура! Моя магия! Моя магия вернулась!» «Вижу! И что теперь делать?» Кот пожал плечами, гордо задрал хвост и отправился изучать дело лап своих. Петя мрачно тащился следом, размышляя. Что это было и как теперь быть? Где-то вдалеке взвыли сирены скорой помощи. Ну да, конечно. Наверняка кто-то увидел эту жутковатую картину и сообщил куда следует. Скоро приедут медики, спасатели и полиция. И что они увидят? Сотню людей без сознания. Мальчика и кошку. Просто прекрасное начало дня. В школьном здании царила все та же зловещая тишина. Пахло мелом. Шаги Пети гулко раздавались в коридоре. На своем посту спал охранник. Мария Ивановна спала в кабинете, нежно прижимая к себе портрет Гоголя. Несколько ребят, те, кто пришли в класс до звонка, спали за партами. Все были умиротворены, всем снились хорошие сны. В кабинете биологии на учительском столе спал ручной хомячок. Видимо, он сбежал из клетки, но не успел осуществить свой преступный замысел, как его свалил сон. Спали все, кроме Пети и кота. И что теперь? — Петя! — раздался из шкафа с учебными пособиями хрипловатый голосок. — Петя, помоги! — дверь заклинила. Мальчик от всей души дёрнул дверцу. Из шкафа выпорхнули две моли и волк, отчетливо пахнущий нафталином. Много лет живущий в этом шкафу скелет человека, школьники дали ему имя Гоша, неодобрительно застучал костями. — Что здесь у вас происходит? Скажите на милость. — Вас что, уже на пять минут оставить нельзя? Волк — Волк! Кот резво подскочил к возмущенному волку. «Ты видишь, видишь, у меня получилось!» «Вижу», — мрачно ответил Волк. «Вопрос только, как у тебя это получилось? И почему раньше не срабатывало? И как теперь это отменить?» — подхватил Петя. «Вот именно». «Знаешь что, кот? Ты дорогу домой к Пете домой помнишь?» «Вот и иди потихоньку. Смываться отсюда надо, пока тебя на опыта не отправили» а мы с Петей слетаем к змею Горынычу. — Почему к змею? — У Кощея я был, поспрашивал. — Он не в курсе, что с тобой, кот, случилось. Остался только змей. — В крайнем случае, если Горыныч не при делах, посмотрим у него в библиотеке. Ума не приложу, что с тобой такое стряслось. Когда все ушли, кот еще раз удовлетворенно оглядел плоды своих трудов, подточил когти о парту, и, вальяжно потягиваясь, неторопливо просочился в дверь. Звуки сирен стали громче.